Около часа продолжалась работа крестьян с к о в р о н с к о г о Люди а н н а Самойловны ухитрились поймать несколько плотов, ближайших к их берегу, и стали тащить их. Но Анна Самойловна не могла этим удовольствоваться. Гнев душил ее. «Как смеет этот дурак Дирих распоряжаться ее лесом? Да и дело не в лесе, черт с ним! Тут всего на 100 рублей или на 200. «Сына лесу Алтын. Дело в его непокорности, в его неуважении к ее с е с т р е н н ы м правам помещичьим. Бросить разве лес? Отправиться самой в Петербург жаловаться цесаревне? Оно будет вернее, да и хуже для брата. Быть может, мирно бы кончилось все, если бы не явился вдруг услужливый человечек и не доложил Анне Самойловне «туточки не подалечку». Место низменное, прозвище ему в Москве Крымский Брод. Тут теперь еще курица пешком перейдет, а не то, что человек. «Где?» — воскликнула Анна. «Да вот туточки!» Действительно оказалось, что обе армии стояли неподалеку от мелководного места Москвы-реки, где в иное лето можно было переправляться, идя по горло в воде. Через несколько минут люди Анны Самойловны бросили свою работу, снова взялись за оружие и двинулись вперед. В полуверсте расстояния, как если бы на самом деле в этой толпе командовал настоящий полководец, полторы сотни людей Ефимовской быстро разделились наполовину и дружно бросились в воду. И лихо был перейден тот самый брод. через который за двести лет перед тем точно так же перешел страшный для Москвы неприятель Крымский хан. Граф ф ё д о р Самойлович, р а в н ы й с а б у р о в ы видели маневр неприятеля, бросили работу, схватились за сложенное оружие и стали рядами, чтобы защищать лес. Через мгновение здесь, в версте от черты города, От заставы московской произошло страшное побоище. Топоры, вилл, лопаты, дубины — все пошло в ход. Сражающиеся с первых же мгновений забыли, за что они сражаются. Тут было не до лесу, не до господ, не до их ссор и дрязг. Первые же раненые, н первые крики умирающих, первая кровь, остервенили и о б е с м ы с л и л и сражавшихся. Не прошло получаса, как берег Москвы-реки усеялся полусотни убитых и тяжело раненых. д да о сотни человек, легко раненых, расползалось кругом. Многие потрусливее бросились в реку вплавь, другие — бродом. Берега и река окрасились кровью людской, как вонные дни пред б и т в ы х москвичей с крымцами. Армия наступающих, хотя м л о ч и с л е н н е е д е й с т в о в а л о по команде, если не искусного, то озлобленного предводителя, барыни Анны Самойловны. Люди графа Скавронского поддались тотчас от первого же натиска и вскоре побежали, оставляя неприятелю в добычу все сокровище в 100 рублей ценою, то есть весь лес на берегу и в плотах. Один из братьев с а б у р о в ы х исчез? Другой попал в плен, спасая сестренку, а затем через несколько времени был отыскан бежавший и скрывшийся в кустах близ девичьего монастыря сам граф ф ё д о р Самойлович. Все они были приведены перед ясные очи победителя, как некогда семейство Дарьи к ногам Александра Македонского. И Анна Самойловна поступила так же великодушно, как и герой Македонский. о т я руководилась совершенно другими соображениями. Она удовольствовалась одним удовлетворением своего самолюбия, получением леса и приличным нравоучением. Разбронив, отпустила всех на свободу. Граф Федор Самойлович был вне себя от всего происшедшего, от всего им виденного, мертвецов, раненых и пролитой крови. Взволнованный он даже... и нашел своего экипажа и пустился пешком на рысях в город, сопутствуемым своячницей и зятем. По счастью, Никитская и дом, который он теперь нанимал, были недалеко. Через час Скавронский был уже дома и рассказывал жене и домашним о том поражении, какое претерпел на берегу Москвы реки. Новый Александр Македонский... Распорядился между тем скорее таскать лес на берег и затем тотчас же продать его какому-нибудь московскому купцу. Что касается мертвых тел на берегу, равные мертвецов, плывших по Москве реке мимо изумленных обывателей, то это до барышни Ефимовской не касалось. Это было, по ее мнению, делом полиции убирать павших в сражении. Да и мудрено столько народу похоронить, решила она. Разумеется, это происшествие дошло до Петербурга. И с этого дня цесаревна Елизавета Петровна гораздо строже прибрала всех к рукам, а в особенности Ефимовскую. Прежде всего Анне Самойловне было приказано ехать в отчину и не только не въезжать в первопрестольную столицу впредь до разрешения, но даже не приближаться к ней. Затем, вскоре после этого, графа ф ё д о р а Самойловича и Анну Самойловну законным образом разделили, устранив главный повод их борьбы – смежность их в о т ч и н Долго вспоминали москвичи об этом побоище, и крымский брод чуть не стал ефимовским бродом.